Глава тридцать Поворот. На следующий день Марила пошла в город и вернулась только к вечеру. Н проводила Диану к фруктовому саду за склоном, а, вернувшись, обнаружила на кухне Марилу, сидящую за столом и подпирающую голову рукой. Что-то в ее унылой позе заставило сжаться сердце Н. Она никогда не видела Марилу такой слабой и поникшей. «Марилла, вы очень устали?» «Да нет, я не знаю», — слабо произнесла Марилла, поднимая глаза. «Наверное, я устала, но я об этом не думала. Дело не в этом». «Вы были у окулиста? Что он сказал?» — встревожилась Энн. «Да, я была у него. Он проверил мои глаза. Он говорит, если я перестану читать и покину шитье, оставлю любое занятие, требующее напряжения зрения, — И если постараюсь не плакать и буду носить очки, то мое зрение не будет ухудшаться, а головные боли пройдут. Но если я не перестану все это делать, то стану слепой, как крот, через полгода. Слепая, Эн, представь себе. После испуганного вскрика Энн минуту молчала. Ей казалось, что она не может произнести ни слова. Затем она проговорила бодро, но прерывающимся голосом. — Марилла, не думайте об этом. Вы знаете, что он дал вам надежду. Если вы будете осторожны, то не потеряете зрение. Если его очки помогут излечиться от головной боли, это было бы просто замечательно. — Я не питаю особой надежды, — произнесла горько Марилла. Что это за жизнь, если я не могу ни читать, ни шить, ни делать ничего такого? Я или слепая, или мертвая. И о слезах. Я ничего не могу поделать с этим, когда мне одиноко. Но сейчас об этом лучше не говорить. Если ты приготовишь мне чашечку чая, я буду очень благодарна. Я почти успокоилась, заклинаю. Не говори пока никому об этом. Я не вынесу, если люди начнут приходить сюда, расспрашивать, выражать сочувствие и будут толковать об этом. Когда Марила пообедала, Энна стояла на том, чтобы та легла в постель. Затем она подошла к восточной стене, села в комнате у окна, испытывая сердечную муку и дала волю слезам. Как печально все изменилось с той ночи, когда она вернулась домой. Тогда она была полна надежд, радости, и будущее казалось таким многообещающим. Энн казалось, что прошли годы с тех пор, но, засыпая, на ее губах появилась улыбка и сердце успокоилось. Она смело взглянула в лицо своему долгу и нашла в нем товарища, каким он и есть, если мы открыто его встречаем. Однажды вечером, спустя несколько дней, Марилла медленно возвращалась домой через передний двор, где она разговаривала с посетителем. В этом мужчине Эн узнала мистера Седлера из Кармади. Эн была любопытна, что такого он мог сообщить Марилле, что так изменило выражение ее лица. «Что хотел мистер Седлер, Марилла?» Марилла села у окна и посмотрела на Эн. В ее глазах стояли слезы, несмотря на предупреждение окулиста, и она произнесла оборвавшимся голосом. — Он слышал, что я собираюсь продать зеленые крыши, и он хочет купить ферму. — Купить? Купить зеленые крыши? Энн показалось, что она ослышалась. — Ах, Марилла, вы же не думаете продавать зеленые крыши? Энн. Я не знаю, что еще я могла сделать. Я все обдумала. Если бы мое зрение было прежним, я бы осталась здесь и смогла бы заниматься хозяйством, наняв помощника. Но сейчас такое положение дел, что я не могу. Вероятно, я потеряю зрение и в любом случае уже не смогу работать. Никогда не думала, что доживу до дня, когда увижу, как продается мой дом». Но со временем все придет в упадок, и тогда никто не захочет купить ферму. Каждый цент наших сбережений отдан банку. Кроме того, появились долги прошлой осенью, которые нужно выплачивать. Миссис Линд советует мне продать ферму и поселиться у кого-нибудь. Полагаю, у нее. Ферма не принесет много денег. Она маленькая и постройки старые. Но я думаю, на жизнь мне этого хватит. Это такое благословение, Энн, что ты получила стипендию. Мне так жаль, что ты не сможешь проводить каникулы дома. Но так уж есть. Уверена, ты как-нибудь справишься». Марилла опустилась и горько заплакала. «Вы не должны продавать зеленые крыши», — решительно заявила Энн. — О, Энн, как я этого не хочу! Но ты сама видишь, я не могу оставаться здесь одна. Я сойду с ума от тревоги и одиночества. Я слепну, я это точно знаю. — Вы не останетесь здесь одна, Марила. Я буду с вами, я не поеду в Редмонд. — Не поедешь в Редмонд? Марила оторвала руки от своего заплаканного лица и посмотрела на Эн. «Но почему? Что ты имеешь в виду?» «Только то, что говорю. Я откажусь от учебы. Я решила так то и ночью, когда вы вернулись из города. Как вы могли подумать, что я оставлю вас одну в беде, Марилла, после всего, что вы для меня сделали?» «Я размышляла и планировала. Позвольте, я расскажу о своих планах. Мистер Барри хочет арендовать ферму на следующий год». По этому поводу можете не волноваться. А я собираюсь преподавать. Я уже подала прошение в местную школу, хотя вряд ли его примут, ведь, насколько я понимаю, попечители совета пообещали место Гилберту Блайту. Но я могу пойти в школу Кармади. так мне сказал мистер Блэр вчера вечером в магазине. Естественно, это не так удобно и близко, как школа в Эйвенли, но я могу жить дома и сама ездить в школу Кармади. По крайней мере, пока погода будет теплой. Но даже зимой я могу приходить домой по пятницам. Для этого у нас будет лошадь. Ах, Марила, я уже все запланировала. Я буду читать вслух, чтобы вы не унывали. Вы не будете чувствовать скуки и одиночество. И нам здесь будет по-настоящему уютно и радостно. Вам и мне. Марила слушала, словно завороженная. Ах, Энн. Мне бы действительно стало лучше, если бы ты была рядом. Ты знаешь. Но я не могу позволить тебе жертвовать собой ради меня. Это было бы ужасно. «Глупости!» — счастливо рассмеялась Энн. «Здесь нет никакой жертвы. Ничто не может быть хуже, чем отказ от зеленых крыш. Это причиняет мне больше боли. Мы должны сохранить наш старый дорогой дом. Я все уже решила, Марила». Я не поеду в Редмонд. Я останусь здесь и буду преподавать. Нисколько не беспокойтесь обо мне. Но твои стремления и... У меня остались прежние амбиции. Я только изменила их объект. Я собираюсь стать хорошим учителем и помогу сохранить ваше зрение. Кроме того, я хочу заниматься дома и взять короткий курс университетской программы. У меня десятки планов, Марила, Я над ними размышляла неделю. Я могу отдать жизни здесь лучшее, что имею, и верю, что мне все вернется сторицей. Когда я покидала Королевский университет, мое будущее казалось расстилается передо мной как прямая дорога. Я думала, что вижу все вперед на многие мили. Сейчас на дороге поворот я не знаю, что лежит за ним, но хочу верить, что меня ждет что-то хорошее. В самом этом повороте есть особое очарование. Марила, мне интересно, какая дорога лежит за ним, какое там лучезарное сияние, какой контраст цвета и теней, какие новые пейзажи и красоты, какие изгибы холмы и долины открываются впереди. — Не уверена, что позволю тебе сдаться, — сказала Марилла, имея в виду образование в университете. — Но вы не можете мне препятствовать. Мне уже шестнадцать с половиной, и я упряма как осел, как миссис Линд заметила однажды. Энн рассмеялась. — И, Марилла, не жалейте меня. Мне не нравится, когда меня жалеют, тем более без причины. Я искренне радуюсь мысли остаться в зеленых крышах. Никто не полюбит так ферму, как вы и я, поэтому мы обязаны за ней присмотреть. — Да благословит тебя Господь, моя девочка! — сказала мягко Марила. — У меня такое чувство, что ты вдохнула в меня новую жизнь. Я знаю, что должна отказаться и заставить тебя поехать в университет. Но я не могу и не буду даже пробовать. Я оставлю это на твое усмотрение, Энн. Когда слух о том, что Энн Ширли отказывается от университета и остается дома, чтобы работать учительницей, разлетелся по всем окрестностям Эйвенли, начались обсуждения. Большинство добрых людей, не зная о проблемах со зрением Марилы, считали затею глупой. Но мисс Аллан так не считала. Она сказала об этом Энн одобрительным тоном, который вызывал слезы радости на глазах у девочки. Не осуждала ее и миссис Линд. Однажды вечером она пришла к ним и застала обеих сидящими на пороге дома, окутанного в теплые благоухающие летние сумерки. Им нравилось сидеть там, в опускающемся сумраке и смотреть на ночных бабочек, улетающих в сад, вдыхая запах мяты, который наполнял влажный воздух. Миссис Рэйчел поместила свою объемную особу на каменной скамье у двери, за которой рос ряд высоких розовых и желтых роз. Она вздохнула, выражая одновременно усталость и облегчение. «Скажу я вам, так приятно присесть. Я целый день на ногах, а двести фунтов — приличный груз для таскания повсюду на двух ногах. Марила, это истинное благословение не быть толстым. Я надеюсь, вы цените это». «Энн, я слышала, что ты решила отказаться от обучения в университете. Я действительно обрадовалась, услышав это». Ты уже получила столько образования, сколько необходимо женщине. Я не верю девушкам, которые учатся вместе с юношами и забивают себе головы латынью, греческим и подобной чепухой. — Миссис Линд, но я все равно собираюсь учить латынь и греческий, — рассмеялась Энн. Я пройду университетский курс на дому в зеленых крышах и выучу все, что должна была пройти в колледже. Миссис Линд подняла руки в праведном негодовании. — Энн Ширли, ты замучаешь себя. — Ничуть, я преуспею в этом, но я не собираюсь перенапрягаться. Как говорит жена мистера Аллана, я должна быть умеренной. Но у меня будет много свободного времени зимними вечерами, а склонности к шитью у меня нет. Я собираюсь преподавать в Кармаде, вы слышали? — Нет, я не знала. Я думала, что ты будешь преподавать здесь, в Эйвонли. Попечители школьного совета решили отдать должность учителя тебе. — Миссис Лент! — воскликнула Энн, вскакивая на ноги от удивления. «Почему же я тогда думала, что они обещали это место Гилберту Блайту?» «Так оно и было, но только Гилберт услышал, что ты подала заявление туда. Он пошел к ним, вчера вечером у них прошло заседание в школе, и сказал, что забирает свое заявление и советует им принять твое. Он сказал, что собирается преподавать в школе у Уайтсенс». Естественно, он знал, как сильно ты хочешь остаться с Марилой, и я должна заметить, что это было очень благородно и чутко с его стороны. Это настоящее самопожертвование, так как он будет снимать жилье в белых песках, и, как все знают, он собирается накопить денег на образование в университете. В общем, попечители решили взять тебя». Я до смерти обрадовалась, когда пришел Томас и рассказал мне об этом. — Я не думаю, что вправе принять это, — пробормотала Энн. — Я хочу сказать, я не могу позволить Гилберту так жертвовать ради... ради меня. — Думаю, ты не сможешь ему препятствовать сейчас. Он уже подписал договор с попечителями школы Уайтсенс, поэтому твой отказ не принесет ничего хорошего ему. «Конечно, ты должна принять место. У тебя все получится, ведь сейчас в школе нет никого из паев». Джози была последней из них. Ну и штучка она была. За последние двадцать лет в Эйвенли училось много паев, и я думаю, их миссией было постоянно напоминать учителям, что земля не является их домом. Да простит меня Господь!» Что все эти вспышки и мигания на крыше у Барри означают? — Это Диана сигналит мне, чтобы я пришла. Знаете, мы сохранили старый обычай. Простите меня, я пока сбегаю и узнаю, что она хочет. Энн сбежала как лань по склону, поросшему клевером, и исчезла в хвойной чаще леса с привидениями. Миссис Линд посмотрела ей вслед снисходительно. До некоторой степени она все еще ребенок. Но в ней гораздо больше от женщины, с другой стороны, возразила Марилла, которой на мгновение вернулась прежняя суровость. Но суровость больше не была отличительной чертой Мариллы. Как сказала миссис Линд Томасу тем вечером, «Вот что я тебе скажу, Марилла Касберт смягчилась с возрастом». На следующий вечер... Эн пошла на маленькое кладбище Эйвонли, чтобы положить свежие цветы на могилу Мэтью и полить куст шотландских роз. Она задержалась там до наступления сумерок, наслаждаясь миром и покоем этого маленького уголка, тихим шелестом тополей, напоминающим дружескую беседу, и шепотом трав, растущих между могил. Когда она, наконец, спустилась по длинному холму к озеру мерцающих вод, солнце уже село, и весь Эйвонли лежал перед ней в догорающей дымке дня, словно старинный городок, наполненный призраками. Свежий ветер наполнял воздух медовым ароматом клевера, растущего на поле. То тут, то там между деревьями мигали огоньки на фермах, вдали лежало море, в фиолетовом тумане которого слышался непрерывный ропот. На западе небо мерцало великолепием красок, а пруд отображал все это в приглушенных тонах своих вод. Красота этого зрелища заставила встрепенуться сердце Н, и она с готовностью открыла свою душу навстречу. — Старый добрый мир, — пробормотала она, — ты прекрасен, и я так рада, что живу в тебе. На половине тропинки, спускающейся с холма, показался высокий юноша, который что-то насвистывал у ворот усадьбы Блайтов. Это был Гилберт, и как только он узнал Энн, свист замер у него на губах. Он вежливо приподнял шляпу и прошел бы мимо, молча, если бы Энн не остановилась и не протянула руку. — Гилберт, — произнесла она с пунцовыми щеками, — я хочу поблагодарить тебя за то, что ты отдал мне место в школе. Это очень добрый поступок по отношению ко мне, и я это ценю. Гилберт горячо пожал протянутую руку. — С моей стороны не было ничего особенного, Энн. Мне было приятно оказать тебе маленькую услугу. Теперь мы станем друзьями. Ты простила мне, наконец, мою старую ошибку. Энн рассмеялась и безуспешно попыталась отнять свою руку. Я простила тебе еще в тот день у пруда, хотя и не знала об этом. Какой же упрямой маленькой гусыней я была. Мне было, чтоб уж совсем честно, мне было жаль, что мы не помирились с тех самых пор. — Мы станем лучшими друзьями, — возликовал Гилберт. — Нам предопределено стать хорошими друзьями. Ты долго противилась предназначению. Я знаю, что мы можем во многом помочь друг другу. Ты ведь собираешься продолжить учиться, не так ли? Я тоже. Пойдем, я провожу тебя домой. Марилла с удивлением посмотрела на Энн, когда та зашла в кухню. Кто шел с тобой по тропинке, Энн? Гилберт Блайт, ответила Энн, злясь на себя за то, что краснеет. Я встретила его на холме Барри. — Не думала, что вы настолько хорошие друзья с Гилбертом Блайтом, чтобы стоять у ворот и беседовать полчаса, — произнесла Марила, сдержанно улыбаясь. — Мы не были друзьями. Мы были хорошими врагами. Но мы решили, что гораздо благоразумней стать хорошими друзьями в будущем. Мы действительно там стояли полчаса, мне показалось, всего пару минут. Но видишь ли, Марила, мы потеряли пять лет, не общаясь. Тем вечером Энн долго сидела у окна, наполненная счастливыми мыслями. Ветер мягко раскачивал ветви на вишне, и откуда-то доносился аромат мяты. Звезды сверкали над верхушками елей в долине, а свет из окна Дианы пробивался сквозь деревья. С того вечера, когда Эн вернулась из королевской академии, ее горизонты исчезли. Но если осталась узкая дорожка под ногами, она знала, что цветы тихого счастья все равно будут цвести тут. Счастье, честной работы, достойных стремлений и искренней дружбы оставались с ней. Ничто не сможет лишить ее права на мечты или омрачить ее идеальный мир грез. На дороге всегда есть поворот. Всемогущий Господь! С этим миром все в порядке!» Мягко прошептала Энн. Конец Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого в 2019 году.